глава тринадцать тилли говорит правду мона еще никогда так не спешила она бежала вдоль ручья до самого отеля лунный свет отражался в воде помогая ей отыскивать дорогу Мона домчалась до дерева с огромной копной веток и крошечным вырезанном сердечком как раз когда солнце начало просыпаться, протягивая лучи через лес. Ни секунды не колеблись. Мона распахнула дверь и влетела в отель. В лобби никого не было. «Гости, должно быть, спят», — подумала Мона. Но персонал уже должен быть на ногах и завтракать. Так что Мона сбежала вниз по ступенькам, и влетела в кухню, где, как она и ожидала, сотрудники отеля собрались за большим столом. «Я видела волков!» — крикнула Мона. Все уставились на нее. Тилли перестала ковырять еду и удивленно распахнула рот. Мистер Хартвуд смотрел на Мону с каменным выражением на морде. Но мисс Колючклс улыбнулась и сказала. «Голубушка, ты вернулась!» «Ну и где? Во имя всего лесного ты...» начала миссис Торгенс. «Все замолчите!» — велел мистер Хартвуд. «Мисс Мона, прошу, вступайте ко мне в кабинет или извольте сесть. Ваш рассказ может и подождать. Сперва нам надо поесть». «Но, мистер Хартвуд...» — Миссис Торгенс, мисс Колючклс, вы должны послушать. Я видела волков целую стаю. — Тихо, я сказал. Мистер Хартвуд выглядел всё более раздражённым. — Волки до сих пор не обнаружили отель. С чего бы нам бояться их теперь? Они вообще не нечасто заглядывают в попротлес. Но, но их видели совсем рядом. Заикаясь, выдавил жиль. «Я слышал, как гости обсуждали». «Хватит!» — взвыл мистер Хартвуд. «Но вы должны поверить мне!» — вскричала Мона. «Если это из-за мисс Джей, то я думала, что мы принимаем любых гостей». «Нам стоило бы!» — неожиданно мягко произнес мистер Хартвуд. «И теперь... Так и будет. Я боялся, что маленькие гости будут в опасности среди больших лап. Но вместо того, чтобы потратить немного времени и создать для них подходящие условия, я выбрал то, что не составляло никакого труда. Придумал правило. Это должно измениться. Никаких исключений. После паузы он продолжил. теперь уже более строго. «Тут дело в другом, мисс Мышка. Когда вы ушли, не предупредив, то обманули мое доверие и нарушили свой обед». «Я... я...» промямлила Мона, пытаясь все объяснить. Но объяснение неожиданно предоставила Тилли. «Это не она виновата!» <промямлила> белка> выкрикнула Белка, вскочив и перевернув плошку с мёдом. А я? Все, включая Мону, застыли. Кончик хвоста Тилли задёргался у неё за головой. Это моя вина в том, что Мона ушла. Я её обманула. Я сказала, что ей надо уйти. Не то её уволят. — Вы так сделали? — пропыхтел Барсук. — Прошу, объяснитесь. да «Уж пожалуйста!» Миссис Торгенс яростно потёрла нос. «Мне жаль. Я думала, что рано или поздно вы выберете её, а от меня откажетесь!» Тилли проглотила комок в горле. «Мона так хорошо справлялась! Она успокоила скунцев, помогла ласточке, спасла нас от медведя!» «Ты и правда спасла нас, голубушка!» Впечатлённая мисс Колючклс бросила взгляд на Мону. Мышка, покраснев от смущения, кивнула. Тилли продолжила. «Спасла! Она уговорила его уйти. Я знала об этом, но не сказала. Она хорошая горничная, лучше меня. И если она говорит, что там волки, мы должны ей верить». После речи Тилли кухня погрузилась тишину, не считая плюх-плюх-плюх меда, капающего со стола на пол. Мона ушам своим не верила. Она пыталась перехватить взгляд Тилли, но белка старалась не смотреть в ее сторону. Наконец заговорил мистер Хартвуд, но обращался он не к Моне и не к Тилли. Он запрокинул голову к потолку будто говорил с самим отелем. «В конце концов, волки все же нас отыскали». «Нет, не отыскали», — пискнула Мона. «Пока еще нет, но отыщут. Они знают о наших фонарях. Волки наблюдают за лесом и ждут, на каком дереве они зажгутся. И тогда они придут, если мы что-нибудь не предпримем». «Но что?» «Голубушка!» — спросила мисс Колючкалс, чьи иглы встали дыбом, хотя голос оставался таким же спокойным, как и всегда. «Что мы можем сделать?» Мона не имела ни малейшего понятия, но мистер Хартвуд имел. «Если огни на дереве не зажгут, волки ничего не найдут», — заявил он. «Мы просто не будем развешивать фонари». «Но как же праздник? Разжигание камина!» — произнесла миссис Торгенс. «Весь этот труд! кости надеются!» «Никакого камина!» — с обеспокоенным видом заявил мистер Хартвуд. «Дым поднимется и привлечет ненужные взгляды!» «А как же еда?» — спросила миссис Колючклс. — Мои имбирные пряники, моё желудёвое суфле! Обеспокоенность мистера Хартвуда нарастала. — Пир, боюсь, тоже придётся отменить, — покачал головой он. — Вкусные запахи могут волков приманить. — Так, значит, фестиваль вообще отменяется, мистер Хартвуд! — сказала миссис Торгенс с носом, покрасневшим сильнее обычного. сперва летние фестивали, а теперь...» Мистер Торгенс успокаивающе накрыл ее лапы своими, и ежиха почти улыбнулась. Но мистер Хартвуд ответил. «Никакого фестиваля. Дело серьезное. Скорее, пока все не проснулись». Просуньте под дверь каждому гостю записки. Надо сообщить им о том, что планы поменялись. Отель Хартвуд. Дорогой гость, с сожалением информируем вас о том, что фестиваль первого снега отменен. Этим утром в бальном зале пройдет собрание, где мы ответим на все вопросы. Управление отеля.